Энна отвернулась. За окном в свете солнца служайки взлетела птицу и устремилась в небо. Наверняка то же самое, наконец, призналась Эн. Но теперь у меня все же есть чувство, что ты принял такое решение только из-за меня. Мне кажется, что моя жизнь была куплена ценой жизни всех этих людей. Каких людей? Ну, тех, которые умрут, когда мигцинцы выйдет на свободу. «Но почему люди должны умирать из-за освобождения демона, которому больше трехсот лет?» «Миг ли куда старше», — поправила меня Эн. «Он был очень стар уже тогда, когда Дэвид Дарк привез его в Салим. В культуре отстыков он известен с незапамятных времен, и он всегда требовал жертв. Он требовал людских сердец, чтобы насытить свой желудок, людских жизней, чтобы насытить свой дух, людской любви, чтобы обогреться. Он – паразит, не имеющий никакой цели, кроме продления собственного существования. Ацтеки использовали его для запугивания тех своих соплеменников, которые отказывались платить дань Мексенцикатли Богу Солнца. Дэвид Дж. Дарк пытался с его помощью заставить жителей Салема чаще ходить в церковь, и это была единственная роль, которая им отводилась демону. Я гарантирую тебе, Джон, что как только Мексенцикатли очутится на свободе, он тут же примется искать следующей жертвы. — Энн, — мягко запротестовал я, — сейчас иные времена. Люди уже не верят в демонов. Как может Миксенцикатли влиять на людей, которые в него не верят? А это не имеет значения. Ты же не верил, что Джейн может восстать из гроба, пока сам не увидел ее. Но ведь это не ослабило ее мощи, не так ли? Я немного помолчал. Потом я посмотрел на Энн и пожал плечами. Во всяком случае, уже поздно. Я дал обещание Миксенцикатли. И я должен сдержать свое слово. Посмотрим, что из этого выйдет. Я все еще не верю, что нам грозит такая большая опасность. Она будет еще больше, чем ты можешь вообразить. Как ты думаешь, почему я просила тебя, чтобы ты позволил мне умереть? Моя жизнь — это мелочь в сравнении с тем, что может сделать Миксенцекатли. Но ведь я же обещал, напомнил я ей. Да, ты обещал. — Но что стоит обещание, данное демону? Если бы ты подписал договор с Гитлером или Сталином, а затем нарушил его, кто бы мог упрекнуть тебя? Мог бы кто-нибудь сказать, что ты не лоялен или не заслуживаешь доверия? — Ну и Гитлер, и Сталин наверняка бы так поступили, но то же самое скажут и миксенцы если я нарушу слово и не выпущу его на свободу. «Джон, я хочу, чтобы ты нарушил слово. Я хочу, чтобы ты открыто сказал Миксенцикатле, что не освободишь его». «Энн, я не могу. Он убьет тебя». «Моя жизнь не имеет значения. Кроме того, ты не должен об этом волноваться, если сомневаешься в мощи Миксенцикатле». «Я не сомневаюсь в мощи Миксенцикатле. Я просто считаю его недостаточно сильным, чтобы благоденствовать в обществе, которое не верит в демонов» она вытянула руку и прикоснулась к моей руке. «Дело так же и в Джейн, ведь так? И в твоем неродившемся сыне?» Я долго смотрел на нее, потом опустил голову. «Да», — признался я. «Дело в Джейн». Мы долго сидели и молчали. Наконец я встал с постели, наклонился и поцеловал Энн в лоб. Она поймала мою руку и пожала ее, но не сказала ни слова. Не сказала даже «до свидания». Я прикрыл за собой дверь так тихо, будто запирал дверь в мавзолее. На обратном пути я завернул в приемную и налетел на Дугласа Эвелита. Он сидел в кресле на колесиках, который толкал Квамус, а за ними шла энид Ленч. Все трое были одеты празднично. Старый Эвелит надел черный смокинг и крылатку, а между коленями держал трость серебряной ручкой. На квамусе был серый плащ английского покроя на Инидже, обтягивающий платье из серой шерсти, четко обрисовывавшие, затвердевшие от холода соски ее груди. О, хорошо, что я вас встретил, мистер Трентон», — заявил Дуглас Эвелит, протягивая мне руку. «Хотя нет, пожалуй, плохо, что я вас встретил, учитывая обстоятельства». — Энн рассказала мне по телефону, что случилось. — Она звонила вам? — Ну, конечно. Все мои ведьмы относятся ко мне, как к отцу». Он улыбнулся, хотя в улыбке было мало веселья. У него было подозрительное, оценивающее критическое выражение лица. Что на самом деле случилось в доме на аллее квакеров? И почему Энн в таком состоянии? Я чувствовал, что этих людей объединяет сильная психическая связь, а я ненароком вторгся в связывающий их магический круг и вызвал сигналы тревоги внутри их объединенных умов. У меня было неприятное предчувствие, что если бы я как-то обидел Н или нарушил наш договор о немедленной доставке миксен в дом Дугласа и Велита, когда мы достанем корабль, они узнали бы об этом тут же, немедленно, без расспросов. Н. чувствует себя значительно лучше», — заявил я. «Доктор Розен говорит, что она может вернуться домой уже сегодня вечером или завтра утром. Он только хочет увериться, что она пришла в себя после потрясения». «Энн сказала мне, что это был дух», — заявил Дугласа Велит. «Дух вашей умершей жены?» «Ну да», — признался я и посмотрел на Квамуса. Его лицо не выражало никаких чувств. Неподвижное каменное лицо, не моргая, наблюдало за мной, ни на секунду не спуская с меня холодного проницательного взгляда. «Да», — повторил я, — «произошел определенный конфликт». Эн хотела на время освободить меня от этих призраков, но моя жена этому воспротивилась». «Скорее Миксенцекатли воспротивился. Ведь именно этот демон, как вы уже знаете, вызывает появление духа вашей жены». «Вот именно Миксенцекатли», — поддакнул я. «Я чувствовал себя очень виноватым. Все трое смотрели на меня так, будто я продал собственную мать торговцу рабами. Они явно что-то чувствовали, хотя и не были уверены, что это такое». «Наверное, для вас будет лучше, если вы уйдете из дома на пару недель», — заметил Эннет. «Вам есть куда пойти?» «Ну, я мог бы поселиться у моего тестя в Детхеме, раз уж о нем зашла речь, что мне кажется, что он будет в состоянии собрать достаточные фонды для подъема Дэвида Дарка». «А вот это действительно чрезвычайно приятное известие», — заявил старый Эвелит. «Но только зачем вам ехать в Детхем?» Если хотите, можете пожить у меня в Тьюсбери. У меня есть свободная комната, которую я с радостью предоставлю ваше распоряжение на столько времени, насколько будет нужно. К тому же для вас и для меня это будет даже удобнее, когда вы и ваши коллеги займетесь подъемом корабля, не так ли? Вы могли бы ежедневно информировать меня о ходе работы и за это пользоваться моей библиотекой, если вам понадобятся дополнительные сведения. Я посмотрел на Эннет, Квабмуса и Старого Эвелита. Пребывание в резиденции Биллингтонов наверняка будет трудным и скучным, но, с другой стороны, даст мне возможность пользоваться всеми книгами и бумагами Старого Эвелита. Может, я даже смогу узнать, как Эвелит собирается расправиться с Миксенцикатли, когда мы вытянем демона из моря. Если узнаю, что он хочет сделать, чтобы обуздать его, то, может, я найду и способ освободить демона? Дугладжи Эвелит пригласил меня, вероятно, за тем, чтобы я был у него на виду. Так же, как и я хотел шпионить за ним. Но мне это не мешало. Настоящая конфронтация наступит только тогда, когда мы найдем Мексенцекатли и достанем его из моря. «Я позвоню вам», — сказал старый Велит. «Так что собирайтесь, Квамус поможет вам переехать. Хорошо, Квамус?» Квамус ничем не показал, что согласен и что он вообще слышал вопрос. Энит приблизилась к инвалидному креслу и сказала... «Вы не должны выходить из дома на такое долгое время, мистер Эвелит. Пойдемте к Энн, а потом вернемся домой. Мистер Трентон, я очень рада вашим успехам в финансовых делах». И вся троица удалилась по коридору. Колесики кресла Дугласа и Эвелита вращались тихим скрежетом. Я обернулся и заметил, что ко мне приглядывается блондинистая медсестра Марго. «Ваши друзья?» «Знакомые». «Странноватые, правда?» Или вы со мной не согласны? Странноватые? Может быть. Но вы, наверное, знаете, что разные люди считают странным разные. А вас, например, тоже наверняка думают, что вы странная. Марго затрепетала своими длинными искусными ресницами. Я? Странная? Чем-то я странная. Я улыбнулся и свернул в кабинет доктора Розена, чтобы попрощаться. Позже, когда я уже выходил из клиники, Марго все еще изучала себя в карманном зеркальце, морща брови, надувая губы и стараясь понять, почему кто-то может считать ее странной. На улице дул холодный ветер. У меня почему-то было сильное ощущение, что то что-то висит в воздухе, что-то грозное, неотвратимое и пронизывающее неодолимой дружью.